эпилог. Аня. Резкий порыв ветра принес запах моря и водяную пыль. Небо было не темное, черное, как бесконечная мгла с той лишь разницей, что время от времени его протыкали угрожающие молнии. Волны обрушивались на берег, грозясь смыть все, что попадалось им на пути. Ветер дунул снова, и я едва успела схватить уголки накинутого на плечи пледа. «Кайф!» — перекрикнул Ярослав разбушевавшуюся стихию. — Ты извращенец! — крикнула я в ответ. — Еще какой! Он прижал меня спиной к груди и накрыл руки своими. Шансов у пледа превратиться в ковер-самолет не осталось. У меня совладать с чувствами — тоже. Как зачарованная я смотрела на бушующее море. В груди были восторг и испуг, а вокруг громы молнии. Ярослав поцеловал меня за ухом, его теплое дыхание настолько контрастировало с прикосновениями ветра, что я на миг прикрыла глаза. Ярослав поцеловал еще раз и прикусил мучку. Я откинула голову ему на плечо, и он поцеловал меня в шею. «Вот теперь кайф!» — простонала я, не ожидая, что он услышит. Он усмехнулся. «Как по мне, это лучшее, что может быть!» Я развернулся у него в руках и коснулась его груди. «Лучше, чем предыдущая ночь?» «Хорошо, это лучшее, что может быть, за исключением всего, что касается наших ночей». Я изогнула бровь. В его глазах отразилась молния, а через несколько секунд над головами у нас загрохотало так, что стало жутко. Ярослав завел меня в комнату, но балконную дверь закрывать не стал. Суль теребила, как парус в девятибальный шторм. Дождь только начинался, и я боялась представить, что ждет нас в ближайшие часы. Ты это специально? Что именно? Я сняла плед и кинула его на свой чемодан. Вот это! махнул на балкон. Я взяла купальник, платье от Версача. — Еще один купальник, еще одно платье. Муж начал посмеиваться. Что? воскликнула я. Ты обещал мне миндовый месяц, яхту и шампанское. Я как-то не рассчитывала, что тут такое. Ты уверен, что нас не смоет? Нет. Если смоет, мы с тобой умрем в счастье и в один день. И он подтянул меня, развернул к себе и поцеловал. В любви. Все, как ты вчера поклялась. "Придурок, ты не лечишься, — воскликнула я, вывернувшись. Как в твоих планах не знаю, в моих? Прожить до этого еще лет восемьдесят. Он присвистнул. Ну, ты замахнулась. Представляешь меня столетним дедом? И что я буду с тобой делать? Когда ты будешь столетним дедом, я буду столетней бабкой. Так что найдем, чем заняться. Он опять поймал меня и поцеловал. Я обхватила его за шею, прильнула и ответила. Если бы не новый раскат, шампанское мне стало бы уже не нужно. От его губ я опьянела куда сильнее, а прикосновения лишали разума. М -м", протянула я, глядя на Ярослава из-под ресниц, и улыбнулась. Удивительно, да? Они ведь правы, родители. Представляешь, что на моем месте могла быть Лена? На твоем месте могла быть только ты, сказал он без тени улыбки и погладил меня по щеке. В дверь постучали. «Похоже, шампанское», — шепнула я. Это и в самом деле было шампанское. Пока официант завозил в номер тележку, я смотрела на кольцо, которое вчера Ярослав надел мне на палец в присутствии наших родных и друзей. Тот же зал того же ЗАГСа, только на этот раз не было никого лишнего. Пока я шла к стоявшему у стола для регистрации Ярославу, не видела никого, кроме него. После первой попытки прошло чуть больше двух недель. Я не успела заказать ни новое платье, ни туфли, и, признаться честно, даже не пыталась сделать это. В конце концов, Ярослав в платье меня увидеть не успел. Ленка крутила пальцем у виска, Ань совала мне поднос с каталоги с вариантами салфеток и свечей для оформления зала в ресторане. Только брат открыт заявил, что от света скатерти счастливей никто не станет, и предложил поставить на каждый столик рулон бумажных полотенец. Чем чуть не довелась куда инфаркта. Перед тем, как обменяться кольцами, мы обменялись клятвами. И в момент, когда Ярослав, надев мне кольцо, посмотрел в глаза, я окончательно отдала ему сердце. Пока вспоминала все это, не заметила, как мы опять остались одни. «Я люблю тебя», — сказала я и, поднявшись с дивана, подошла к мужу. «Я тоже тебя люблю, Анютка». Мы взяли бокалы и соприкоснулись ими. Ветер завывал шальным зверем, море бушевало. «Теперь я понимаю, почему оно называется черным, сказала, посмотрев в окно и сделала глоток. «Красиво и страшно. Не дай бог оказаться в такой шторм там». «Да». Он обнял меня за талию. «За то, чтобы шторм был только в море, а у нас с тобой штиль», — сказала я. «Штиль слишком скучно», — возразил Ярослав. «Да и он тоже не безобидный. В штиль много моряков погибло. К тому же, — он погладил меня по талии, — в буре ты очень сексуальна. И что, ты предлагаешь нам устраивать буря?» «По пятибальной шкале максимум». «По трёх», — поправила я. «По пяти?» «По трёх», — повторила, посмотрев выразительно. «По четырех, сказал Ярослав и всегда находить компромиссы. Я хмыкнула, и мы опять соприкоснулись с бокалами. Шампанское было холодное и вкусное, пузырьки защекотали небо. Ладонь мужа сползла мне на ягодицы, и кровь стала горячее. Тюль взметнулась белым флагом, открыв вид на столкнувшееся с морем небо. И в этот момент сверкнул особенно ярко. Я различила клубящиеся, будто слепленные из мокрой ваты тучи, гребни волн. А он, мятежный, просит бури, касаясь губами моего уха, прошептал Ярослав, как будто в буре есть покой. По телу побежали мурашки, не с живота свело желание, а сердце, как волной, захлестнуло любовью. Я отпила шампанское и положила ладонь на оказавшуюся на моем животе руку Ярослав. Ты моя девочка из сказки. Ты моя буря. Ты просто моя. Как будто в бурях есть покой, — повторила я. А он мятежный. — Еще какой мятежный, — подтвердил Ярослав. — Как думаешь, если мы переедем сюда, наши посчитают это мятежом? Ты хочешь переехать сюда? Прямо в этот номер? Нет, но... Он отпустил меня и вышел из гостиной. Вернулся с подарочной коробкой величиной с кулак и, открыв ее, показал мне две связки ключей. Это достал одну от твоей квартиры, как мы и договаривались. Договаривались? Я же... Он коснулся моих губ. Молчи, женщина, когда тебе дарят квартиру. Ты у меня строптивая, я в курсе. И все-таки помолчи. Я улыбнулась и протянула раскрытую ладонь. Сжала и рожала пальцы, выгнув бровь. Муж усмехнулся, продемонстрировав соблазнительную ямочку на щеке и положил на ладонь связку. — А вторая? — спросила я с интересом. — Это ключи от нашего дома. Съездим туда на днях, когда все успокоится. — От какого еще дома? — я же сказала, от нашего. Там два этажа, несколько спален, отличная кухня, куча земли и хороший забор. Мы можем поставить качели, горку. Горку? Горку, — повторил он. Взгляд стал пристальным и глубоким. Ляльки будут отлично и без горки, но через год или два мы с тобой об этом не говорили, Ань. О ляльках, о ляльках. О. Ну, «Ляльки — это такие ляльки. О них не говорить нужно, оделать, сказала я и тут же попридержала его пыл. «Только давай мы приступим к реализации твоих глобальных планов чуточку позже. Я еще толком не поняла, что вышла замуж, так что все постепенно, Смолов. И сразу говорю, не больше трех». «Пять», — возразил он. «Не больше трех», — заявила я категорично. «Четыре» сказал Ярослав. И еще одна кошка. Две. И собака, раз уж у нас будет частный дом. Назовем ее компромисс или компромиска. Опять ямочка. Анька, засмеялся он, цепляющие чувственные стронки моей души. Черт подери, анютка! Он обхватил меня, ткнулся в волосы и поцеловал. Как же я тебя люблю! От автора. Дорогие читатели, благодарю вас за выбор этой книги. Поставьте, пожалуйста, пять звезд, если она вам понравилась. Мне будет очень приятно. История про родителей Ани называется «Мама на замену». Не забывайте подписываться на мою страницу. Скоро там выйдут новые истории. Алиса Климова. Конец книги.